я покажу им свои зубы!» — продолжал Блек. «Мы вышли в море, чтобы добыть денег и товаров. И добудем и то, и другое. Я строил это судно для борьбы, и мы идем на борьбу. Одни против всех. Не так ли, доктор? Вы согласны со мной?» Без сомнения. Кроме того, чем большим опасностям подвергаются наши люди, тем меньше они думают о беспорядках и заговорах. И это уже мнение. Дайте им только дело, работу, и они, поработав в волю, будут спать, как убитые, не помышляя ни о чем. Но прежде всего мы заглянем на недельку в Париж что вы на это скажете дик обратился он к шотландцу. но не успел тот ответить, как в дверях показалась рослая фигура четырехглазового, который лаконично промолвил хитобой по левому борту. Предложите ему лечь уреев Не дайте один выстрел из носового орудия распорядился блек. Затем подозвал к себе дико и передал ему свои приказания. После этого все мы, то есть капитан, доктор и я, вышли в галерею, откуда и увидели при ярком свете луны прекрасное китобойное судно с полной оснасткой. Судно, по-видимому, возвращалось домой и, судя по внешнему виду, принадлежала датскому флоту. Наши люди с привычной ловкостью и расторопностью, свидетельствовавшими о долголетнем навыке и знании дела, готовили шлюпку и спускали в нее в пустые бочки, после чего шлюпку плавно спустили на воду. Одновременно грянул выстрел из носового орудия, а снаряд упал в воду под самым носом китобоя. Но встречное судно по первому требованию легло в дрейф и ожидало шлюпку. «Джон, вы отправитесь к ним туда и купите весь жир, какой у них имеется, слышите? Я сейчас принесу деньги из ящика». «При слове «купите»?» Джон, казалось бы, крайне удивлен. Потом, как бы спохватившись, весело воскликнул. «А мы чистоганом заплатим им прикладами по голове, капитан! Валяй за мной, ребята!» «Да прихватите свои ружья!» Обратился он к команде. «Ну, конечно, мы уплатим им полностью!» «Ничего подобного вы не сделаете!» «Я запрещаю!» — загремел капитан. «За все, что вы возьмете у них, вы заплатите чистыми деньгами. Все. До последней полушки, слышите? А теперь заткните свои главки и отправляйтесь туда. И беда тому, кто осмелится ослушаться моего приказания» не только Джон, но и все остальные недоумевали. Что за странный каприз вдруг пришел капитану покупать и платить деньги за то, что можно было взять без труда дарам. Среди команды послышался ропот. Дик же, вернувшись назад, осмелся заметить, что это даже грешно, что лучше бы капитан приказал купить ему на эти деньги сотни кирпичей на постройку дома. Но Брек ничего не ответил и стал молча следить за шлюпкой, быстро приближавшейся к китобою. Я также взглянул туда. И мне припомнилось, как несколько недель тому назад я с замиранием сердца следил, за этой же шлюпкой со своей яхты. Теперь я почти с тем же чувством ожидал, чем кончится эта сцена.